Эпилог. Маргарита. 4 месяца спустя. Я остановилась на мгновение и вдохнула аромат букета пышных цветов, который держала в руках, а затем посмотрела на улыбающегося отца и, кивнув ему, мы продолжили шествие. У алтаря меня ждал Виктор. Он был прекрасен как бог. Ему невероятно шёл белый костюм, оттеняющий бронзовую кожу. и иссяне темные волосы. Счастливая улыбка освещала его лицо. Глядя на почти уже супруга, не могла поверить, что все происходящее не сон. И не сон, что я беременна. Мой округлившийся животик Виктор, кажется, любит больше, чем меня. Наш малыш, а это мальчик, будет таким же красивым, умным и одаренным, как и его отец. А еще не сон, что я закончила вторую книгу. К моему собственному удивлению, Удивлению Клары и читателей, которые терпеливо-нетерпеливо ожидали продолжения, вторая часть получилась насыщенной событиями, эмоциями, чувствами и феерическим финалом. Издательство блистательно продает мою новую книгу. И я приступила к написанию новой истории. Это будут своего рода мемуары, адаптированные под фэнтези. Посоветовавшись с мужем, мы вместе придумали название моего нового шедевра «Поддак». Чудовищные будни красавцы. Как вам звучит? Я усмехнулась, вспомнив, как за мою идеологию взялась Серёзкина студия. Скоро по первой и второй книге будет поставлен фильм. Филипп Майлс играет самого себя, кто бы сомневался. А вот на роль Виктора Харриса всё ещё идут пробы. Сложно найти похожий типаж, характер и харизму, даже невозможно. Ведь мой злодей исключительный особенный и единственный в своём роде. А ещё я улыбнулась шире, вспоминая, как горд был Вик, когда узнал, что вскоре станет отцом, а я гордилась своей мужчиной. После моего спасения Виктор достроил за считанные недели огромный, просторный и потрясающий особняк. Магия может сотворить невероятное. Вик сам создал всю мебель для нашего дома своими собственными руками, магически. Древесина по его желанию превращалась в изысканные очертания будущего произведения. Несколько пасов руками и передо мной возникала очаровательная уютная кухня, точно такая, какую я описывала и показывала ему в интернете. Потом спальня, обеденная группа для столовой, гостиная, гостевые комнаты, санузлы, террасы, беседка, множество мелочей и прочее, прочее, прочее. Закупив нужные заготовки, любивку, краску, покрытие и так далее. Виктор при помощи бытовой магии творил наш дом. Я следила за процессом, открыв во изумлении рот. Это было потрясающее зрелище. Мой жених и будущий муж поистине уникален. А само место, где находится наш дом, да это же сказка, истинное волшебство. Никогда не думала, что в самом центре моей страны находится такое сокровище. Природа у Источника уникальная, роскошная, к моему удивлению, нежная. Никакие комары, мошка и прочие насекомые не трогали нас, так объяснил Виктор, это всё Источник. Мы не несём зла, не вредим природе. Наоборот, сейчас Виктор и Источник находятся в симбиозе. Вик от него питает и насыщает свою силу, а Источник забирает и потребляет тёмные излишки, которые раньше магу приходилось сбрасывать при помощи сложных ритуалов и меня это место тоже приняло я фибрами души ощущала заботу о окружающей природе я могла ходить босиком по траве и ни разу меня никто не укусит трава пружинит не колются острые листья дикорастущих растений сами прятали свои остроты иногда на открытой террасе у дверей мы находили подношения зверей орехи ветки с ягодками Грибы, целебные травы, цветы, редкие камушки. Невероятно, правда? И эта наше гнёздышко было только для нас двоих. Почти уже троих. Никто здесь больше не был. В городе у нас была новая большая квартира. А свою квартирку не продала. Виктор настоял оставить её для потомков. Всё-таки именно там всё и началось. В новой модной квартире мы останавливались по делам или как сейчас во время грандиозного мероприятия нашей свадьбы. «Как мы перемещаемся?» — спросите вы. Ответ прост. Порталы — великая вещь. Но ц -ц, это секрет. Даже Фил не в курсе. И вот последний шаг. Отдала букет цветов своей маме. Мой отец вложил мою ладонь в ладонь Виктора, передавая тем самым меня в полную ответственность моему жениху. Я не слышала слов, не видела лиц гостей, Слёз расчувствовавшихся родственников не слышала всхлипов моей свидетельницы Ксюши. Я видела и слышала только Виктора. Мою судьбу, мою половинку. Мы держали друг друга за руки, и Вик говорил мягко, со всей любовью ко мне. В моём сердце ты всегда будешь моей единственной, моим другом, моей возлюбленной и моей настоящей любовью. Клянусь, Маргарита, дать тебе всё самое лучшее. Я клянусь принимать Тебя такой, какая Ты есть, уважать и ценить Тебя, ведь именно такой я Тебя полюбил. Я клянусь и обещаю Тебя быть открытым, делиться с Тобой своими внутренними страхами и чувствами, секретами и мечтами. Клянусь и обещаю любить Тебя в радости и печали и отдавать Тебе всего себя, полностью и всегда. Я люблю Тебя, Левковская Маргарита Сергеевна, и буду любить вечно. Ты та единственная и неповторимая женщина, которую я выбрал себе в жёны. Я буду с тобой в радости, в печали, в болезни, здравии и в старости. Ты моя судьба, моё счастье, моя жизнь, моя вечность. На моих глазах выступили слёзы счастья, голос дрогнул на первых словах, но далее я заговорила увереннее, ощущая поддержку своего мужчины. Я очень-очень очень сильно люблю тебя. Граф Виктор Харрис. Я рада, что дождалась этого дня, ведь он особенный. Это действительно лучший день в моей жизни. Когда-то ты был только мечтой, фантазией, и подсознательно я ждала нашей встречи. И сегодня ты рядом. Ты моя жизнь и моя реальность. Я благодарю Бога за то, что ты у меня есть, и благодарна каждой минуте, которую провожу рядом с тобой. Клянусь, что моя любовь не иссякнет, не истончится. Она будет тебе светлым солнцем днём и таинственной луной тёмной ночью. Я люблю тебя, Виктор Харис, и буду любить вечно. Я буду с тобой в радости, печали, болезни, здравии и старости. Ты моя судьба, моё счастье, моя жизнь и моя вечность. Е священнослужитель торжественно провозгласил: Объявляю вас мужем и женой. Будьте счастливы. Ксения. Свадьба Виктора и Маргариты. Несколько часов спустя. Ксения, почему грустная в столь чудесный праздник? Весело поинтересовался подошедший ко мне Филипп. Скривилась и пробормотала. А чему радоваться, а? Нет, ты не думай, за Риту я счастлива и бесконечно рада, по своей доле грущу. Тоже хочу счастья. Хочу мужа, ребёнка. Э. Где же мой принц бродит? Неужели не на ту развилку ступил? Опустила подбородок на ладонь и вздохнула. Фил рассмеялся и вдруг сказал: "Кто знает? Может, это я, твой герой?" Покосилась на самодовольного красавца и фыркнула: "Ты? У тебя Клара, она тебя не отдаст, за тебя мир перевернёт. Так что не получится". Филипп подвигал бровями и произнёс: склонившись к моему уху. По секрету тебе скажу. У нас с Кларой уже 3 месяца нет отношений. Мы расстались сразу, как только она встретила своего бывшего знакомого по университету. В общем, тот мужчина рыботящий, домашний, хоть и деловой, а я для неё, по её же словам, слишком тусовочный, яркий и модный. Я оживилась. Да ладно. Вы не пара? А почему ты скрываешь? Скрывал, то есть? чтобы не цеплялись ко мне с вопросами, отговорился он. И вдруг предложил: "Слушай, а давай потанцуем?" Склонила голову, раздумывая, а потом улыбнувшись, согласилась. "А давай". Танцевали мы все танцы: быстрые и медленные. Когда Маргарита бросала букет невесты, эта толпа девчонок собралась, чтобы поймать его, неожиданно букет упал прямо мне на голову. Успела поймать его, чтобы он не свалился на пол, и озадаченно посмотрела на стоявшего рядом Фила. Он почесал макушку, а потом произнёс: "Ну что ж, кажется, я и есть твой герой". Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.